«Сейчас решится», — думал он, — «как мне позвать ее? Или сама подойдет?» Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» Спросила, подходя к Нихлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. Катерину Маслову едва мог выговорить Нихлюдов. «Маслова, к тебе!» — крикнула надзирательница. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь своим Знакомым Нихлюдову выражением готовности подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками и удивленного просительно уставилась на людова, не узнавая его. Признав однако по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась: "Вы ко мне?"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 и все больше и больше морщил лоб. Я пришел... Да, я делаю то, что должно. Я каюсь, подумал Нехлюдов, и только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись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 «Похоже!» «Да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел затем, чтобы просить у тебя прощения!» прокричал он громким голосом без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова...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 и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания. Смотритель, тот самый, который направил людова в женское отделение, очевидно, заинтересованным. Пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не ни у решетки, спросил его, почему он не говорит стой с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал, — Не могу говорить через решетку, ничего не слышно. Смотритель задумался. Ну что же, можно вывести ее сюда на время. Марькална обратился он к надзирательнице. Выведите Маслову наружу.